По лестнице поднимаются ноги, резиновые галоши в грязи. Одна нога спотыкается о ступеньку. Фу, дьявол! Темно, как у негра под мышкой. Вспыхивает спичка, рука в изящные перчатки подносит спичку к звонку. Спички одна за другой долго вспыхивают и тухнут. Ну, на этот раз рек постарался. Внизу голова казадава. Наверху ноги в резиновых галошах. Казадав, который на минутку заснул, очухавшись, тяжело вбегает наверх. «Ага! Попался!» Надувшись топорща усы, он свистит. Другой рукой он поймал неизвестного за шиворот. Свистит. «Караул! Поймал!» Неизвестный спокойно оборачивается и властно отрывает от себя руку полицейского. «Это сын Земского, Венька Розуданов. Он негодует». «Ты что, болван, спятил? А? Заставь дурака! винов Виноват? Не признал в кемноте? Сделайте божескую милость. Простите, думал со звонком кто?» Дверь раскрывается. Земский в Женином капоте с двустволкой в руках вылезает на площадку, и из-за его спины выглядывают испуганные заспанные лица жены, свояченицы и прислуги.